которая была над его жилищем в пустой коридор, чтобы никто не видел, что силы ему вдруг отказали. Но он поборол свою слабость и старался опять сделаться жестоким примысли, что тот, кому он теперь должен был идти, был карлист, государственный изменник. Держав в одной руке вино, в другой ключи и свой фонарь, он спустился по ступеням, которые вели к подвалу замка. он находился глубоко под часовней, в том же флигеле, в котором помещалась караульная гвардия, и под которым было его жилище. Старик должен был спуститься со многих ступенек, пройти перед многочисленные низкие повороты и затем опять идти по старой каменной лестнице, которая вела к тюремным камерам замка. Удушливый гнилой воздух переполнял эти глубокие подвалы, своды которых едва освещались красноватым мерцающим светом его фонаря. Днем через маленькие зарешоченные окна проникал скудный свет в камеры, тогда как в ходах царил вечный мрак. Смотритель подошел к одной из низких железных дверей, находившихся по обе стороны. Он выбрал из своей связки ключ и отпер тяжелую маленькую дверь. Это произвело отвратительный, пронзительный звук. Картина вошел в камеру Олимпио. Она была узка и низка. Жалкая кровать, стол с черным распятием, один стул. Вот и все, что заключало в себе камера, в которую проник теперь свет фонаря. Олимпио сидел на своей кровати и казался углубленным в размышления. Теперь он взглянул. Молодой Хорошо сложенный Карлис не был угнетен своим заключением. Он и теперь еще был стильным и прекрасным юношей, которого боялись его враги и которого любили его друзья. Ему бы хотелось, чтобы сейчас к нему вошел не старый картина. Олимпио видел в своих грезах, как это часто случалось в последние дни, прекрасный образ графини Евгении. который произвел на него глубокое впечатление и незаметно для него вытеснил милую прелестную Долорес. Он только и думал о той, которую он держал недавно на своих руках. Теперь же он видел перед собой старого серьезного смотрителя замка. Старик поставил фонарь на пол и приблизился к столу, чтобы поставить на него принесенное вино рядом с кружкой для воды и хлебом. Алимто наблюдал за каждым движением из-за отвергнутым лицом смотрителя. Как? Картина, говорил он, поднявшись. Что это значит? Вы принесли мне вино? Так значит, приближается мой последний час? Это так, благородный господин? Приготовьте вашу душу матери Божьей. К утру вам прочтут приговор о том, что вас за государственную измену топором предадут смерти. Топором картина. Вы неправду говорите. Нет, ложь никогда еще не выходила из ваших уст, честный старик. Так меня хотят казнить, как бесчестного преступника? Это так, как вы сказали, Дон Олимпио, отвечал старый Смотрите. Теперь конец вашему геройскому поприщу, на котором вы не получили много лавров. Ой, если бы вы послушались старого картины. Не надо упреков, старик. Я знаю, что ты всегда желал мне добра. Я знаю также, что Долорес меня очень-очень любила, но я не был этого достоин, картина. Не говорите так. Я знаю, что вы были прекрасный кавалер и лучший воин какого только Мадрид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 Простите мне все, что я сделал вам и вашей дочери, Картина. Передайте от всего сердца Долорес мой поклон и скажите ей, чтобы она обо мне много не грустила, потому что этого я не заслуживаю. Я беспокойный, неверный, дикий искатель приключений. Жизнь в армиях ничего мне не обещала, но я был бы, наверное, и худым мужем. Только скажите ей это, Картина. Слышите? Скажите до Лорис, чтобы она не плакала обо мне. Но если она захочет принести умершему Олимпио букет из её росной могилу, которую она найдет в стороне у стены, где лежат самоубийцы и казненные, там картина, где разрастается плевел и не раздаются молитвы, тогда она сделает доброе дело для Олимпио Аглада, который некогда ее очень любил. Да, картина. Скажите это до Лорис. Тогда, может быть, хоть одна душа придёт на мою могилу, чтобы за меня помолиться.